Игорь Мартьянов. Их погубила Луна. После обеденного перерыва в наш отдел зашел ответственный секретарь редакции Костя Литков и сказал, «Старик, выручай». В областном музее открылась новая экспозиция о службе быта города. Шеф распорядился дать 30 строчек в номер. Послать больше некого». Я с досадой отложил начатый очерк и отправился выполнять это не очень-то престижное журналистское задание. В музее было, как всегда, немноголюдно. Я быстро заполнил блокнот нужными сведениями и уже собрался уходить, как увидел группу школьников во главе с молоденькой учительницей. Юные экскурсанты направлялись в зал, где рассказывалось о прошлом нашей земли. ч т о заставило меня последовать за ними. Тем более, что не был я в этом зале с детских лет. Ребята с интересом стали рассматривать музейные экспонаты, в том числе изображения вымерших древних животных, шумно обмениваться впечатлениями. «Дети, тише!» — сказала учительница. «Здесь вы видите...» как выглядели пресмыкающиеся, населявшие нашу планету около 200 миллионов лет назад. Вот здесь изображение Игуандона, внешне напоминающего к и м г у р у Ходил он на задних ногах и лишь изредка касался земли передними короткими конечностями. Высота этого динозавра была около 4 е т р о в а длина — до 10 метров. Питался он в основном растительностью. А рядом настоящий гигант животного мира — бронтозавр, достигавший длины 25 метров. Передвигался он уже с помощью четырех ног. Учительница продолжала свой рассказ о Я поймал себя на том, что слушаю ее объяснения с не меньшим интересом, чем школьники. Вскоре посыпались вопросы. Одна из девочек спросила, почему все эти гиганты не дожили до наших дней. «На этот счет, ребята, выдвинута немалая гипотез», — ответила учительница. «Тут резкое изменение среды обитания». и солнечная радиация, и многое другое. Но к окончательному твердому выводу о том, что погубило динозавров, ученые пока не пришли. Ерунда. Их погубила Луна. Вдруг услышал я за спиной чей-то тихий голос. Обернувшись, увидел служителя музея, пожилого худощавого человека. Его реплика показалась мне неуместной и странной, и я не сдержал саркастической улыбки. Вижу, не верите. Ну что ж, ваше дело. Обидчиво сказал он. Простите, я не специалист по ископаемым животным. Однако в ваше утверждение трудно поверить даже дилетанту. Вот-вот. И многие другие не верят. А я все же остаюсь при своем мнении. Проворчал старик. Мне не захотелось с этим чудаком спорить, тем более, что надо было спешить в редакцию. Поэтому, уходя, я назидательно произнес. Верит папаша только в те гипотезы, которые имеют хотя бы какие-то доказательства. «У меня есть такие доказательства!» — крикнул мне вслед старик. Как ни странно, но этот музейный служитель несколько дней не выходил у меня из головы. Кто он? Непризнанный гений? Фантазер? Психопат? Наконец, чтобы не мучить себя догадками, я решил позвонить директору музея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 стегозавры и прочие звери, а также летающие ящеры. Несмотря на огромный вес, передвигаться по земле и летать им было сравнительно легко. н при чем здесь все-таки луна? Перебил я. Не спешите. Дойдем и до н е ё отозвался мой собеседник и продолжал.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 Медленное удаление от нас Луны вызвано постепенным уменьшением гравитационной постоянной. Впрочем, для нас с вами важна не причина, а следствие. И все же, как мне кажется, в настоящее время взаимоотношения двух космических тел почти нормализовались и стабилизировались, заметил я. Да... Почти так. Земля сейчас вращается достаточно равномерно, крупных катаклизмов не происходит. А животные и растения в своих размерах приспособились к существующей силе тяжести и не превышают разумных размеров. А вы знаете, вспомнил я, еще Эдуард Константинович Циолковский говорил о том, что размеры людей – и всех других существ зависят от силы тяжести. К этому же выводу пришел в свое время и Галилей, отозвался п а р ф и р и й Игнатьевич. Природа — искусный конструктор. н е все до мелочей точно рассчитано. Некоторое время мы сидели молча. Музейный служитель ждал, видимо, оценки своей гипотезы, а я напрягал ум, пытаясь найти в ней уязвимые места. Но тщетно. Все казалось допустимым, логичным. — Почему же вы публично не выступите с этой интересной теорией? — спросил я. Хозяин квартиры. Слабо махнул рукой. А где уж мне, старому дилетанту, вступать в дискуссии со светилами науки? К тому же эта теория разработана лишь в общих чертах и еще недостаточно аргументирована. Не все же она интересна во многих деталях. А что если я сам попытаюсь о ней написать? Старик немного подумал, затем сказал, ну, что ж, пишите, только не указывайте моей фамилии. И я выполнил эту скромную просьбу п а р ф и р и я Игнатьевича.